С его немыслимой и курчавой шевелюрой, побелевшей от пыли и пистолетами, нацеленными в небо, громовым голосом провозглашает республику. Теперь у Александра полно времени, чтобы поужинать у Пайе, своего бывшего начальника в канцелярии. Кстати, Мэрисон даже кончика своего носа не высунул. Плевать! Зато все старые друзья по всем видам ловли и охоты, Сонье, Фонтен, Арпен, Лабарра, Яд, все собрались, чтобы послушать о его мушкетерских приключениях. Крики восхищения, затем я перешел к рассказу о моей миссии. Тут энтузиазм стих. Один Гюстен, мать которого жила в Сосоне, согласился меня сопровождать. Александр заряжает пистолеты. Вместе с Гюнтеном и Баром он снова садится в кабриолет. Ямщик стеганул коней под прощальные и приветственные крики моих старых и добрых друзей, однако не слишком отважных. суббота 31 июля, в ноль часов... Гютена узнал городской привратник. Потайная дверца приоткрылась, и три революционера вступили в Саасон. Мать Гютена приняла их радушно и пожертвовала занавесками из столовой и гостиной, а также простыней, чтобы изготовить гигантское трехцветное знамя. С рассветом Гютен и Барр должны водрузить его на вершину собора. Затем Гютен с прокламацией Лафаэта пойдет к доктору. Месса, и поднимутся все либералы. а бар поможет Александру в том маловероятном случае, если ему не удастся взять пороховой склад в одиночку. Сказано, сделано. В назначенный час трехцветной знамя полощется над собором. Александр, перелезая через стену склада, прыгает в сад, в руках его ружье, и он выказывает свое уважение коллегам-офицерам. Храбрецы и патриоты, они до слез взволнованы знаменем, которого не видели 15 лет. Обещают Александру свой доброжелательный нейтралитет, слово «солдата». Бар стучит в ворота, офицеры возвращаются в казарму. Александр заряжает пушку, готовит фитиль и ставит возле нее бара. Его задача ясна – Курить одну сигарету за другой и в случае чего стрелять. Александр отправляется к коменданту крепости Линье. Тот меряет его презрительным взглядом, усмехается. Подпись Жерара незаконна. И на приказы нет никакой печати. К тому же на пороховом складе имеется не более двухсот зарядов. Александр идет в этом убедиться. Храбрецы и патриоты, офицеры еще и кристально честны. Запас пороха на складе составляет 200 фунтов. Александр возвращается к Ленье, к которому к тому времени присоединяются другие ничтожества, жандармские лейтенанты, полковники инженерных войск. Тон повышается. Ленье подчиняться отказывается. Александр достаёт пистолеты, заряжает и объявляет, что всех разнесёт в клочки, если через пять секунд приказ не будет подписан. Раз, два, три. В этот момент открылась боковая дверь, и женщина в ужасе устремилась в дом. «О, друг мой, уступи, уступи!» — вскричала она. «Это снова восстание негров». У храброй женщины были некоторые основания испугаться, поскольку ее родители у нее на глазах зарезали во время восстания рабов Сан-Доминго. А Александра нетрудно было спутать с ними. Он являл собой кровожадного негра с курчавыми волосами, с загорелым под трехдневным солнцем лицом и с легким креольским акцентом, присущим, впрочем, всем уроженцам велер -Котре. Мадам Линье молила мужа на коленях. Александр по-рыцарски предложил Линье достойный выход из сложившейся ситуации. Он вернется с группой своих людей, чтобы не говорили потом, будто Линье сдался одному-единственному человеку.